Молодой человек, чеканя шаг, вошел в комнату, вытянулся перед столом и сказал, «Благодарю вас, сэр, что согласились принять меня. Могу ли я просить, чтобы вы разрешили позвать сюда моих роботов?» Мадира удивленно поднял брови. «Рад буду видеть их. Вы мне позволите оставить здесь моих?» Уже очень много лет он ни от кого не слышал такой старинной просьбы. Это был один из добрых старых обычаев, которые канули в небытие, когда понятие официальной вежливости устарело, и стало принято считать, что личные роботы-человека есть часть его самого. «Да, сэр», — сказал Мандамус, — «вошли два робота». Амадира заметил, что они не входили, пока не получили разрешение. Роботы были новые, явно многофункциональные, и было видно, что над ними хорошо поработали. «Ваша собственная конструкция, доктор Мандамус?» «В роботах, спроектированных хозяевами, всегда есть что-то особенное». «Правильно, сэр». «Значит, вы робототехник?» «Да, сэр. Я получил степень в университете на ЭОС». «Вы работали под руководством?» «Нет, не у доктора Фастальфа, сэр», — невозмутимо ответил Мандамус. «Под руководством доктора Маскельника». «Ага. Но вы не член института». «Я просил разрешения им стать, сэр». «Понятно». Амадира поправил бумаги на столе и быстро спросил, не поднимая глаз. «Где вы изучили латынь?» «Я не настолько знаю латынь, чтобы говорить и читать. Но запомнить цитату и к месту ее применить могу». «Это замечательно. Как же вы учились латыни?» «Я не могу отдавать робототехнике каждую минуту своего времени. У меня есть другие интересы, например, планетология, в частности, Земля. Так я добрался до земной истории и культуры». Не очень популярный предмет у космонитов. Да, сэр, и это очень плохо. Всегда нужно знать своих врагов, как знаете вы, сэр. А разве я знаю? Да, сэр. Я уверен, что вы знакомы со многими аспектами жизни Земли. И знаете гораздо больше моего, поскольку изучали предмет дольше. С чего вы взяли? Я постарался узнать о вас все, что возможно, сэр. Значит, я тоже ваш враг? Нет, сэр. «Но я хочу сделать вас своим союзником». «Меня? И как же вы собираетесь использовать меня? Вам не кажется, что вы несколько дерзки?» «Нет, сэр. Поскольку я уверен, что вы захотите стать моим союзником». Амадира внимательно посмотрел на гостя. «А вот мне кажется, что вы не просто дерзки, а нахальны. Вы понимаете смысл цитаты, которую подобрали для меня?» «Да, сэр». «Переведите ее на стандартный галактический». По моему мнению, Карфаген должен быть уничтожен. И что это означает, по вашему мнению? Это сказал Марк Порци Катон, сенатор Римской Республики, политической единицы Древней Земли. Рим свалил своего главного соперника, Карфагена, но не уничтожил. Катон считал, что Рим не может чувствовать себя в безопасности, пока Карфаген не разрушен. И со временем, сэр, это было сделано. Но что же для вас Карфаген, молодой человек? «Существует такое понятие, как аналогия». «И что это означает?» «Что у внешних миров есть главный соперник, который, по моему мнению, должен быть уничтожен». «Имя врага?» «Планета Земля, сэр». Амадира мягко побарабанил пальцами по столу. «И вы хотите, чтобы я был вашим союзником в подобном проекте? Вы полагаете, что я буду счастлив стать им? Скажите, доктор мандамус разве я...» хоть раз сказал в какой-нибудь из своих многочисленных речей? Или писал, что земля должна быть уничтожена?» Бандамус поджал тонкие губы, и его ноздри раздулись. «Я здесь не для того, чтобы пытаться обнаружить нечто, что можно использовать против вас. Меня никто не посылал сюда, ни доктор Фастельф, ни кто-либо из его партии. Сам я тоже не состою в его партии, я не хочу говорить о том, что думаете вы. Расскажу вам только о том, что думаю я». А я думаю, что Земля должна быть разрушена. И как же вы намереваетесь разрушить ее? Хотите предложить нам бросать на нее атомные бомбы до тех пор, пока взрывы, радиации, полевые облака не уничтожат планету? Если так, то каким образом вы удержите поселенческие корабли от ответных действий? Ведь они станут мстить Авроре и тем внешним мирам, до которых смогут достать. «Полтора-ста лет назад землю можно было разрушить безнаказанно, но не сейчас!» «У меня и в мыслях не было ничего подобного, доктор Мадира возмутился Мандамус. «Я вовсе не предполагал уничтожать людей, несмотря на то, что они земляне. Однако есть возможность уничтожить землю, избегнув массовой гибели населения и не опасаясь возмездия». «Вы фантазер!» — сказала Мадира «Или, может быть, не совсем в своем уме?» «Разрешите мне объяснить?» «Нет, молодой человек, у меня мало времени. И не только из-за вашей цитаты, которую я, кстати, отлично понял, и которая возбудила мое любопытство. Я позволил себе слишком долго разговаривать с вами». Мандамус поднялся. «Я понимаю, доктор мадира что отнял у вас больше времени, чем вы могли мне уделить. Но все-таки подумайте о моих словах, и если заинтересуетесь, то можете вызвать меня, когда у вас будет больше времени». «Но не тяните, потому что иначе я вынужден буду действовать другим образом». «Как видите, я откровенен с вами». Он растянул губы в некотором подобии улыбки. «До свидания. И еще раз спасибо». Он повернулся и вышел. Амадиро некоторое время смотрел ему вслед, затем нажал кнопку вызова. «Мэлоун», — сказал он, когда сисис вошел. «Я хочу, чтобы за этим молодым человеком следили круглосуточно. Я хочу знать имена всех, с кем он будет разговаривать» поскольку намерен всех их допросить. Все, кого я позову, должны быть приведены ко мне, но все следует сделать тихо, ласково, по-дружески. Пока я еще здесь не хозяин, как вам известно. Но со временем он станет им. Фастальфу 360 лет, и он явно сдал. А мадира на 80 лет моложе».